Нехитрое развлечение. В ходе всех этих странствий он чувствовал себя то ли фальшивой монетой, от которой все новые ее владельцы стараются побыстрее отделаться, то ли докучной помехой. Ощущения были не из приятных. Ему же осточертело сидеть в чужих комнатушках, где чувствуешь себя скованно и неловко, но он крепился. Ибо до границы, за к о е простиралась Австро-Венгерская империя, было рукой подать, каких-то полторы версты. А если пользоваться привычными военному человеку сравнениями, прицельная дистанция винтовочного выстрела, и он крепился, благо до желанной цели оставалось немного. Пригнувшись, он выглянул в низкое окошечко на убогий дворик, заваленный всякой чепухой. Прислушался. Сварливый женский голос чистил собеседника, на чем свет стоит, а тот, очевидно, наученный богатым предшествующим опытом, вяло отругивался. «А ведь это уже не притворство», — подумал он, разобрав в общих чертах содержание разговора. «Серьез беднягу чехвостит». Заслышав близкие шаги, он отпрянул от окна, уселся на шатке т а б у р е т на Вошедший, еврей средних лет, одетый обыкновенным мещанином, еще хранил на лице целую гамму чувств, вызванных и оживленной беседой во дворе. И бросил сварливо, еще не остывши. «Ну и что вы себе сидите? Пойдемте уже!» — оглянулся на дверь. «А вот дура баба, чтобы и повылазила, и назад не влезла!» «Мотка о доме не думает, мотка о детях не думает, а как иначе, если иначе и денег не получишь?» «А вот деньги ей н р а в и т с я да уж, а все остальное не нравится, изволите видеть». «Да, я понял», — сказал Сабинин, «все слышал». На лице собеседника отразилась пугливая подозрительность. «Интересно, как пан понял? Пан что, знает жаргон?» Примечание «жаргоном» или «еврейским жаргоном» в ы п и с ы в а е м ы е времена звался «идиш» и в самом деле близкий к немецкому. «Пан что-то не похож на еврея» или «пан еще скажет, что и гебрайски разбирает»? Примечание «гебрайски» — «иврит». — Чего нет, того нет, — сказал Сабинин. — Просто немецкий знаю неплохо, вот и понял. — Ай, понятно. Скажу по секрету, Гибрайского я и сам не знаю. — Что я вам, раввин? — Пойдемте, они там ждут уже. Они вышли за калитку и двинулись по узкой грязной улочке, столь кривой, будто строившие здесь дома заранее п ы л а л и ненавистью к прямым линиям. Улочка, конечно, была... немощеная, как и все остальные п р о с п е к т ы этого заштатного городишки юго-западного края, а даже те, что, в отличие от здешних хибарок, застроены палацами местной знати. Хорошо еще, что далеко было до о с е н н и х дождей. А д о ж д л и в у ю погоду этот раскинувшийся на склоне холма г о р о д и ш к а должен превращаться в море, разливанное непролазной грязи. А «Жалко, что пан не похож на девицу». Неожиданно з а к л ю ч и л провожатый. Это почему? А было бы проще. Можно бы нарядить пана истинным евреям, подвязать песики и поехать прямо на телеге на ту сторону, за кордон. Только стражники — это ведь аспиды. Он себе сразу скажет, ага, а чего эта полная телега одних мужчин поехала за кордон? Эти евреи, чтобы их опять что-то замышляют. «Хватай, еврея, вяжи, еврея!» А вот незадолго до пана один молодой человек тоже ехал на ту сторону, так он был совсем молодой и ни разу еще не брился. Мы его и нарядили в молоденькую еврейку. Букли ему прицепили, л и ч к а было очень даже подходящее. Да вдобавок он рукавом закрывался, как благонравной еврейской девицы, и положено при виде грубых стражников. «И что?» И проехали за кордон в лучшем виде. Каждый стражник, что попадался, говорил себе, ага. Вон евреи с молодой еврейской девицей едут